Клапан палатки опустился за Мэттом и скрыл его из виду. Но Ранд еще долго стоял и смотрел вслед другу. «Я слышал только самый конец», — произнес он после долгого молчания. «Остальное было в том же духе?» «Очень похоже», — отозвался Ланн. Всего несколько мгновений глядел на карты, а потом выложил замысел крайне близкий к тому плану сражения, который разработали Руарг с вождями. Он видел трудности и возможные опасности, а также то, как их обойти. Он знает о подкопах и о осадных машинах, и о том, как применять легкую кавалерию для преследования и изматывания разбитого врага. Ранд посмотрел на Лана. Удивление страж не выказывал, даже бровью не повел. Разумеется, именно он заметил, что мэт проявляет, по-видимому, удивительную осведомленность в военных делах. Илан не собирался задавать сами собой напрашивающиеся вопросы, что, кстати, хорошо. Рант не имел права на ответ, каким бы маловразумительным тот ни был. Он и сам мог задать кое-какие вопросы. Какое отношение имеют подкопы к сражениям? Или, быть может, они как-то связаны с осадами? Каков бы ни был ответ, ближайшие рудокопы не ближе драконова кинжала, и нет уверенности, что там до сих пор добывают в шахтах руду. Ну ладно, в этой битве можно и без таких ухищрений обойтись. Важно другое. Теперь Ран знает, что Мэтт по ту сторону Терангриала в виде дверного проема приобрел нечто большее, чем склонность бездумно балабонить на древнем языке. И зная это, Рант наверняка найдет применение этой мэтовой способности. «Не надо становиться еще суровее и безжалостным», — с горечью подумал Рант. Он видел, как Мэт поднимался к палатке и, нисколько не колеблясь, послал туда Лана. Узнать, что выплывет на поверхность в праздном разговоре наедине. Поступил он так намеренно. Остального могло и не случиться, но случилось». Ранд надеялся, что Мэтт, освободившись от него, с толком или хотя бы приятно проведет отмеренные ему дни. Ранд надеялся, что Перину хорошо в двуречье, он, наверное, похваляется Фейле перед матерью и сестрицами, того и гляди, женится на ней. Ранд надеялся на это потому, что знал, он способен притянуть друзей обратно к себе. Таверин притягивает другого Таверина, а он-то среди них самый сильный. Морейн утверждала, будто не может быть совпадением, что три таких Таверина выросли в одной деревне и почти одного возраста. Колецов вплетает в узор случайности и совпадения, но оно не без причины заложило в плетение нити жизни трех друзей. Со временем Ранд вновь притянет к себе и Перина, и Мэтта, как бы далеко они от него не оказались, а когда они явятся, он воспользуется ими, как ему будет нужно» как он сочтет нужным. Потому что он должен так поступить. Потому что, о чем бы ни говорилось в пророчестве о драконе, Рант уверен, единственный шанс одержать победу в Тарман Гайден — всем трем таверинам быть вместе. А три таверина, связанных вместе с младенчеством, будут объединены вновь. Нет, ему не надо быть жестоким. Ты и так уже такой мерзкий и заносчивый тип, что какого-нибудь шанчан затошнило бы. «Играй, марш смерти!» — велел Ранд более грубым тоном, чем хотел. И Натаэль оторопел и глянул на него. Этот человек слышал все. Он ко всему прислушивался. У Натаэля обязательно возникнут вопросы, но ответов на них он не дождется. Коли Рант не может Лану рассказать о секретах Мэтта, он не станет распространяться о них перед одним из отрёкшихся, каким бы прирученным и покорным тот не казался. Ранд нарочито грубо произнёс, ткнув обрубком копья в сторону Натаэля. «Играй этот марш, если не знаешь музыки печальней. Сыграй нечто такое, чтобы возрыдала твоя душа, если она у тебя ещё осталась». Натаэль заискивающе улыбнулся Ранду и, сидя, отвесил поклон но кожа вокруг глаз у него побелела. Он и впрямь начал играть марш смерти. Однако арфа звучала куда реще и пронзительнее прежнего, с болью погребальной песни, от скорби которой зарыдала бы душа у любого. Натаэль пристально в упор смотрел на Ранда, точно надеялся увидеть, какой эффект произвела на него мелодия. Отвернувшись, Ранд растянулся на коврах головой к картам, подложив под локоть алло-золотистую подушку. — Лан, пожалуйста, попроси остальных войти. Страж церемонно склонил голову и только потом вышел из палатки. Поклонился он Ранду впервые, но тот лишь краешком сознания отметил эту новую необычную черточку в поведении Лана. Битва может произойти завтра. Лишь данью вежливости, чистой фиксой было то, что Ранд помогал Руарку, и прочим составлять план сражения. Ранд был достаточно умен и отдавал себе отчет, что в таких делах он полный профан и ничего в них не смыслит. Понимал он и другое. Вопреки всем своим разговорам с Ланом и Руарком, он не чувствует себя готовым. Я спланировал сотню сражений такого масштаба и даже больше Отдавал приказы, по которым в бой шли войска в десятки раз многочисленнее. Нет, это не его мысль. Лиюстерен знает, знал, как воевать, но вовсе не он сам, не Ран Далтор. Он слушал, задавал вопросы, кивал, будто понимал, когда говорили, каким образом и что надо сделать. Иногда Ран действительно понимал, иногда жалел, что понимает, поскольку знал, откуда взялось это понимание. Его реальным вкладом в обсуждение Стало пожелание разбить Куладина, не разрушая город. В любом случае предстоящая встреча, самое большее, добавит несколько штрихов к тому, что уже решено. Вот бы пригодился мэт с его новоприобретенными познаниями. Нет. Он не станет так думать о своих друзьях, о том, как готов с ними поступить. Нет. Только когда не будет иного выхода. Даже если отстраниться от мысли о битве, многое еще нужно обдумать, многое необходимо сделать. Главная проблема — над Каэриэном нет Каэриэнских флагов. Другая — непрекращающиеся стычки с андорскими отрядами. Что же затеял самаэль чтобы оправдать свои намерения и... Друг за другом, не соблюдая определенного порядка, в палатку вошли вожди. Первым на этот раз оказался Диарик. Замыкали цепочку вошедшие вместе с Ланом Руаркой Эрим. Бруан и джеран заняли места по бокам отранда Ранда. О старшинстве между собой вожди не беспокоились, а налейна они, по-видимому, считали чуть ли не одним из своего круга. Последним в сопровождении неотстающих ни на шаг лордиков в палату вступил Вейрамон. Окинув взором аильцев, он напряженно поджал губы. Его-то вопрос старшинства и высоты положения откровенно заботил. Ворча что-то в напомаженную бородку, благородный лорд прошествовал вокруг очага и занял место позади ранда. Да так и сидел, пока, наконец, бесстрастные взоры вождей, устремленные на тирского военачальника, не пробились сквозь скорлупу его высокомерия. Уаил, выбранное Верамоном место, мог занять лишь близкий родич по крови или собрат по воинскому сообществу, если во время беседы есть угроза получить нож в спину. А Тайренис продолжал насупившись взирать на Джерана и Диарика, словно ожидал, когда же кто-то из них отодвинется и уступит ему свое место. Наконец Бейл указал Верамону на коврик возле себя, напротив Ранда, у карты. И чуть помедлив, Тайренни с широким шагом вновь обошел очаг и уселся на предложенное место, скрестив ноги и выпрямив спину. Глядел он прямо перед собой, и лицо у него было как у человека, который секунду назад проглотил целиком незрелую сливу. Молодые лорды стояли у него за спиной, точно железный штырь проглотили, но один из них счел приличным принять смущенный вид. Ранд взял этого молодого Тайренса на заметку, но ничего не сказал, а только умял большим пальцем табак в чашечке трубки и легонько прикоснулся к Саидин, закуривая. С Вейрамоном нужно что-то делать. Этот гордец обострил прежние споры и создал новые проблемы. На лице Руарка не дрогнул ни один мускул. Но лица остальных вождей говорили о многом, хоть выражали они разные чувства. От сердитой мины Гана, скривившегося от отвращения, до холодной решимости эрима, в глазах которого отчетливо читалась готовность тут же устроить танец копий. Возможно, для Ранда это и способ отделаться от Вейрамона. Однако сейчас родилась еще одна из многих проблем, которые придется решать. По примеру Ранда, Лан и Аильцы принялись набивать трубки. «Лично я считаю необходимым внести лишь незначительные изменения», сказал бэйл с тихим попыхиванием раскуривая свою трубку и, как обычно, удостоившись сердитого вопроса Гана. «Эти незначительные изменения касаются Гошиен или, возможно, какого-нибудь другого клана?» Выбросив Вейрамона из головы, ран склонил голову и стал слушать, как вожди обсуждают, что требуется изменить после того, как они заново осмотрели поле предстоящей битвы. То и дело кто-то из аильцев бросал быстрый взгляд на Натаэля. Изредка напряженный прищур глаз или складку у рта наводили на мысль, что траурно звучащая мелодия затронула что-то в их душах. Даже тайренцы порой тоскливо морщились. Однако Ранда печальные ноты будто обтекали, не затрагивая. Слезы, пролитые даже в душе, были роскошью, отныне для него непозволительной.